Преобразователь стремился сделать больше возможного, а исполнители, запуганные и неповоротливые, теряли способность сделать и посильные И как Петр в своем преобразовательном разбеге не умел щадить людские силы, так люди в своем сомкнутом, стоячем отпоре не хотели ценить его усилия